Глава 3 Корпус подчинения. Часть первая. «Первонаперво мы должны отправить гонса в салон». По своему замыслу, мнения Роуга и Адайна совпадали с мнением Гилла Роук настаивал на том, чтобы самому выполнить роль посыльного, но Гил отклонил его предложение. Конечно, хотя генерал-ветеран этого и не говорил, Ворба понимал, что у него там родственные связи. Он мог получить личную аудиенцию Императора, и обращаться к нему прямо в духе воина, он остался военным до конца и не боялся смерти. И именно потому, что Орба это хорошо знал, он не кивнул в знак согласия. Избранным посланником Орба стал генерал дивизии «Синий Зенит» Набарал Мэтти. «Генерал Мэтти?» Адайн сомнением склонил голову, когда услышал о выборе человека. «Я не могу себе представить, чтобы он просил его величество о дружбе с Западом!» Он как бы говорил, что Набарл, скорее всего, будет полон хвастливых разговоров и горячих жалоб на то, как несправедливо с ним обошлись. Орба засмеялся. «Я сомневаюсь, что отец будет тронут. В таком случае, самым подходящим посланником был бы я. Ваше Высочество! Я знаю. Сначала подождем, а посмотрим, как отреагирует салон. Лишь после этого я отправлюсь туда». Получив приказ, Набарл немедленно отправился в салон с солдатами под его командованием... Поскольку он разрывался между Императором и Наследным Принцем, для него это виделось удачей. Роу Каодайн воспользовались этой возможностью, чтобы реорганизовать свои войска. В зависимости от ситуации, после этого они могут выступить против всей страны Мефиус в качестве своего противника. Вместо того, чтобы собирать большое количество солдат с низким моральным духом, намного лучше иметь небольшие вооружённые силы, объединённые в своей решимости. Два генерала позволили своим людям выбрать свой собственный курс действий, Адайн, мобилизовавший почти все свои резервные войска, начал с распуска отряда наёмников, который был прикреплён к дивизии «Серебряного топора», ушло также около 20% регулярных войск. В итоге оставшаяся численность дивизии составляла всего 700 человек. С другой стороны, в отделении «Крылья Рассвета Рога не состояли наёмники, и первоначально он привёл в апт около 500 человек. Однако из-за того, что офицерский состав «Крылатого дракона» и пилоты дирижаблей были в основном молодыми людьми лет 20, из них осталось только около 50. И, наконец, вся имперская гвардия Орба осталась, хотя их насчитывалось меньше сотни, в нынешних обстоятельствах они являлись драгоценной боевой силой. В одной из комнат замка Орба скрестил руки на бумаге, на которой записал текущий боевой состав. Логично, что атаковать салон с таким уровнем военной мощи совершенно невозможно, Казалось сомнительно, что они смогут даже отбить один-одинственный отряд от атакующих сил, которые будут отправлены. Авиация, Роуга, стрелки, артиллерия да на грозные войска, но нет главной силы. Конных и пехотных войск сильно не хватало. Если они соберут всех возможных из обоих дивизий, дойдут ли они хотя бы до 400? Орба смотрел туда-сюда между бумагами, на которых был написан боевой состав, и карты окрестностей Апта, разложенной на столе. Проведя таким образом почти полдня, он начал писать письмо. Поскольку он имитировал почерк Гила Мефилса, это заняло много времени. Когда наступил почти вечер, его паш Дин принёс чаю. «Ты пришёл в нужное время». Когда Орбо с лёгкой улыбкой оглянулся через плечо, на лице Динна на мгновение появился ужас, а затем он смирился. «Вы собираетесь попросить меня о какой-нибудь неприятной услуге, не так ли?» «Не беспокойся об этом так сильно». Принц совсем не изменился. Невольно вздохнул Паш. Орба проигнорировала его. «Я хочу, чтобы ты доставил это письмо. Вот сюда!» Он указал на место на карте. Несмотря на то, что он молод и пыл энергии, его лицо неестественно мертвецки побледнело. «Невозможно!» Отпрянул он. «Если я пойду туда, меня убьют!» «Да уж. По крайней мере, тебя точно не оставят без внимания!» Орба продолжал улыбаться и аж испугался ещё больше, чем когда-либо. Если я верно помню, то ты смелый парень, умеющий, к тому же, оставаться незамеченным для посторонних глаз. Так что с тобой будет всё в порядке, поторопись и готовься». Не оставалось места для согласия или несогласия, а он действительно не изменился. Чётко читалось по лицу Динна. «Я также хочу попросить тебя подготовить для меня кое-что. Осталась ли в апте одежда, подходящая для принца? Если нет, мне нужно, чтобы ты нашёл для меня то, что сгодится». Дин выглядел удивлённым этим приказом. В апте принц почти всегда носил повседневную одежду. а Он ведь не собрался превратиться в Дэнди в такой момент, не так ли? «Вы собираетесь куда-нибудь в вашего сочиства?» Спросил он, и Орба небрежно ответил. «Да, в Таурию». «Таурию? Не волнуйся. На этот раз я не задержусь надолго. Я просто хочу закончить кое-какое дело». Орба посмотрел на письмо, которое только что закончил писать, Дин снова мысленно вздохнул. «Честно говоря, ничего кроме сюрпризов с этим мастерами меня не ждёт». Тем временем Велина собиралась навестить выздоравливающих раненых, о которых заботилась в крепости. По словам врача, с которым она говорила, в первые день или два здесь было так же шумно, как на поле боя. Поскольку на самом деле только что произошло сражение на границе, в крепости находилось очень много раненых солдат. Поскольку медицинские учреждения оказались забитыми ими до краёв, Большой зал в казармах открыли, чтобы там могли разместить жители деревни. Когда Гилл услышал, что врачей недостаточно, он сказал «постик привезут из деревень на лошадях или на дирижабле» и вызвал любого, у кого есть хотя бы малейшие медицинские знания. К счастью, лечебные травы с антибактериальными и стерилизующими свойствами можно в изобилии собирать в лесу вокруг Апты. Гилл также послал солдат с инструкциями от врачей собирать эти травы. Вилина вышла в большой зал. Там находились лица, которых она знала. Молодые люди, помогавшие ей нести воду из колодца. Женщина с рынка, которая спросила её иностранку, «Вы девушка из дома Роне?» и продавала ей овощи по дешёвке. И даже мальчики из тех, кто толпился вокруг дома, чтобы взглянуть на неё. В деревне все окликали её с улыбкой, когда видели её. Здесь же все отводили свои взгляды. Ведь теперь они знали, что она принцесса. Тем не менее, не в силах просто игнорировать их, Она приходила к ним в гости. Но, думая о том, как изменились чувства жителей деревни, она никогда не задерживалась надолго. Она почувствовала облегчение от того, что многие из них были спасены. Когда она собиралась покинуть зал, позади неё раздался голос. «Принцесса!» Обернувшись, она увидела Лейлу. А та тем временем подбежала к Велине и сделала реверанс. Время и скорость выглядели почти такими же, как при внезапной атаке настолько, что Велина открыла рот, чтобы что-то сказать почти рефлекторно, но и сама не знала, что именно сказать. К счастью, мой отец пришёл в сознание. Это произошло совсем ненадолго, но вчера он смог есть. По словам врача, он должен быть в состоянии двигаться через месяц. Слава богу. Несмотря на то, что у неё появились смешанные чувства по поводу того, что Лейла назвала её принцессой, Велена спонтанно улыбнулась, услышав, что у Ране всё хорошо. «Всё благодаря вам, принцесса, и добрым людям крепости. Даже мы, когда-то разочаровавшиеся в Мефиусе, оказались так хорошо приняты и... Преодолев эмоции, пока она говорила, конец предложения Лейлы стал невнятным, и слёзы одна за другой текли из её глаз. После этого она упала на одно колено, как будто полностью разрыдалась. «Лейла!» Велина инстинктивно наклонилась вперёд и собиралась протянуть руку, но... «Принцесса, простите, пожалуйста, мою грубость до сих пор. Более того, у меня нет слов, чтобы выразить благодарность за помощь, которую мы получили от вас. Такие, как мы...» «В нашем положении у нас нет даже надежды когда-либо вернуть вашу благосклонность. Что ты такое говоришь?» Ведомая пылким порывом, Велина не раздумывая, присела на корточки, и взяла безвольную руку Лейлы. «Это я так, кто получил помощь. Вместо того, чтобы отплатить за эту услугу, я привела беду в вашу деревню. Я заслуживаю ненависти и обвинения, вместо того, чтобы заставлять тебя вот так опускать голову, Лейла». Держась за руки, две молодые женщины тепло посмотрели друг на друга. Прошло некоторое время. «Принцесса, по правде говоря, хотя это и бесстыдно с моей стороны, я позвала тебя, потому что у меня есть просьба. Что ты хочешь?» «Как я уже сказала, у меня ничего нет. С моим отцом в таком состоянии пройдет много времени, прежде чем он снова сможет работать. Поэтому не могли бы вы разрешить мне работать в крепости?» «Конечно, я не буду против, независимо от того, что это будет за работа». Она говорила, прижавшись лбом к полу. «Веки Велина стали горячими». Ведь эта девочка, которая когда-то называла её Луной, и заботилась о ней как о младшей сестре. Пообещав сделать всё, чтобы удовлетворить её отчаянную просьбу, Велина вышла из зала, прячу слезы за рукой. На следующий день Лейло посетил посыльный от принцессы. Это произошло, когда она лечила на больничной койке своего отца Роне, кровати разделяли белой тканью, и Ленус находился на следующей кровати. Мальчик, который жил по соседству с ними и потерявший правую руку во время беспорядков, Его лицо стало измождённым от боли и лихорадки, но лекарство подействовало, и боль пошла на убыль. Посыльный сообщил Лейле, что со следующего дня она будет работать горничной велины. Лейла несколько раз кланялась посланнику, как будто это сама принцесса. Когда он ушёл, Лейла посмотрела на спящего отца. Врачи снимали всё, что имелось у раненых, и всё это ложили к ногам пациентов. Среди вещей лежал кинжал в ножнах. Это была часть наряжения, которое передали её отцу, когда его избрали в состав императорской гвардии. Лейла украдкой подняла его. Она вытащила его примерно наполовину, хотя её отец должен был отбросить своё прошлое. Было очевидно, что он регулярно о нём вспоминал. Её губы отражались в клинке, когда с них выпало имя. «Гилл Мефиус».